Ничего, спасибо. В конце концов имелось одно допустимое объяснение. Оно казалось правдоподобным, хотя полной ясности в мыслях маленького портного не было. Предположим, что существует два человека вместо одного. С одной стороны, убийца старух, о котором неизвестно абсолютно ничего, кроме того, что за три недели его жертвами стали шесть женщин. С другой стороны, некто, желающий позабавиться, подшутить над своими согражданами, быть может маньяк, который посылает в Курье Луар эти знаменитые письма, составленные из вырезанных в газетах букв. Почему бы и нет? Такое бывает. Есть люди, которые подобные вещи доводят до безумия. Но если вместо одного человека их двое, как в таком случае второй, тот, что посылал письма, мог предвидеть действие первого? Ибо по меньшей мере о трех убийствах возвещалось заранее. Всегда одинаково. Письма в Курье Дилалуар посылались по почте и, как правило, были составлены из печатных букв, вырезанных из той же Курье Дилалуар и аккуратно наклеенных одна за другой. Напрасно вызывали полицию. Завтра третья старуха. Некоторые послания были длиннее. Вернее, немало времени требовалось, чтобы отыскать в газете все нужные слова, чтобы собрать их, как головоломку. Комиссар Мику думает, что очень хитер, раз он из самого Парижа. Он же просто мальчик из церковного хора. Напрасно он злоупотребляет бургунской водкой, от этого у него краснеет нос. В самом деле, разве комиссар Мику, присланный, чтобы руководить расследованием, не приходил время от времени в кафе де ля пе пропустить стаканчик? Маленький портной видел его здесь. Полицейского, который и впрям питал слабость к бургунской водке, запросто спрашивали. «Ну что, господин комиссар, мы возьмем его, не бойтесь». Эти маньяки, в конце концов, всегда допускают промах. Они чересчур самоуверены. Им необходимо похвастаться своими подвигами. И Шляпник присутствовал, когда комиссар произносил эти слова. «Разные дураки, которые понятия ни о чем не имеют, утверждают, будто я из трусости нападаю на старых женщин. А если я ненавижу старух? Разве я не имею на это право? Пусть и дальше стоят на своем». Я, чтобы доставить ему удовольствие, убью мужчину, и даже высокого, даже сильного. Мне все равно. Вот тогда-то они увидят. А Кашудаст-то такой маленький, тщедушный, не сильней пятнадцатилетнего мальчишки. Видите ли, господин комиссар? Портной подскочил на стуле. Только что в кафе вошел комиссар Мику в сопровождении дантиста Пижале. Он был тучен и жизнерадостен. Повернув стул, он уселся на него верхом, лицом к играющим, бросил с нисходительным тоном. — Не беспокойтесь. Вы напали на след? — Продвигаемся, продвигаемся. В зеркале Кашудас видел господина Лабе, который все еще смотрел на него, и тут он оказался во власти совсем иного страха. — А если господин Лабе не виноват? — Ни в чем не виноват, не имеет никакого отношения к старым женщинам и письмам. Если тот клочок бумажки попал в манжет его брюк случайно, Бог знает откуда, как блоха. Надо поставить себя на его место. Кашудас нагибается и что-то поднимает с пола. Господин лабы не знает даже толком, откуда взялся этот клочок бумажки. Где доказательство, что не сам маленький портной оборонил его и, стараясь от него избавиться, в замешательстве протянул своему собеседнику? Впрямь. Что мешало шляпнику заподозрить своего соседа Кашудаса? Белого вина. Тем хуже. Он и так уж слишком выпил, но ему необходимо еще. Ему казалось, что в кафе гораздо больше дыма, чем обычно, что лица присутствующих более расплывчаты. Иногда столик, за которым играли в карты, как-то странно удалялся. И этого только не доставало. Он подозревает господина Лабе, а господин Лабе подозревает его. Может и шляпник подумывает о премии в 20 тысяч франков? Считалось, что он богатый магазин свой запустил, потому что не нуждается в деньгах. Ведь надо бы отмыть и по-новому оформить витрины, усилить освещение, обновить товар. Вряд ли он мог надеяться, что найдутся покупатели на шляпы, которые были в моде 20 лет назад, а теперь валяются на полках, покрытые пылью. Если он скуп, возможно 20 тысяч франков его соблазнят. Пусть он обвинит Кашудаса, ладно. Поначалу все с ним согласятся, потому что Кашудас как раз из тех людей, которые легко вызывают подозрения. Потому что он не из этого города и даже из другой страны. Потому что у него странная физиономия и голову он держит как-то на бок. Потому что он окружен оравой детей, число которых все растет и его жена почти не говорит по-французски. Но потом... «Зачем бы стал маленький портной нападать посреди улиц на старых женщин, не потрудившись даже забрать у них драгоценности или сумочки?» Так говорил сам себе Кашудас и тут же возражал. «А почему бы вдруг господину Лабе, ему, в его 60 с лишним лет, живущему жизнью образцового гражданина, понадобилось душить людей на темных улицах?» «Все это было ужасно сложно. Даже привычная обстановка, кафе «Дель п и присутствие комиссара Мику больше не действовали успокаивающе. Пусть станут утверждать, что это Кошудас, и Мику поверит. Пусть ему скажут, что это господин Лабе. Об этом следовало поразмыслить серьезно. То был вопрос жизни и смерти. Разве убийца не заявил через газету, что вполне может напасть на мужчину? И предстояло преодолеть эту улицу на деприбань которая едва освещалась. И жил он прямо напротив шляпника, откуда тот мог следить за всеми его действиями. Наконец нельзя было сбрасывать со счетов и двадцать тысяч франков. Двадцать тысяч. Больше, чем он зарабатывал, сидя за своим столом за полгода. Послушайте, Кашудас. Ему показалось, будто он возвратился на землю откуда-то издалека, к людям, о присутствии которых он на некоторое время забыл. Не узнав по голосу, кто к нему обращается, он непроизвольно повернулся к шляпнику, который наблюдал за ним, жуя свою сигарету. Но окликнул его не шляпник, комиссар. «Это правда, что вы быстро шьете и берете недорого?» В доле секунды он оценил, какая ему выпала неожиданная удача, и чуть не повернулся вновь к господину Лабе, чтобы убедиться, что тот не видит радости на его лице. Пойти в полицию он бы не осмелился. Написать он бы тоже не решился. Письма остаются и могут навлечь неприятности. И вот просто чудом главный начальник, представитель порядка, закона, сам в некотором роде предлагает прийти к нему. «По случаю траура я делаю костюм за сутки», — сказал он, потупив взгляд. «Тогда допустим, что это траур по шести старушкам, и шейте мне так же быстро». Я почти ничего не захватил с собой из Парижа, а из-за этого дождя оба моих костюма в ужасном виде. У вас-то хоть есть чисто шерстяное сукно? Для вас будет лучшее альфебское сукно». Господи, как быстро работала мысль маленького портного. Возможно, давали себя знать четыре стакана белого вина. Ну и пусть. Он заказал пятый, и его голос прозвучал увереннее, чем обычно. Сейчас произойдет чудо. Вместо того, чтобы возвращаться домой одному, разве не умирал бы он от страха при мысли о господине Лабе, минуя темные уголки улицы Депаримонтре? Он пойдет вместе с комиссаром, чтобы снять с него мерку.